Расправа. Невидимая паутина безжалостно стягивалась вокруг инфокара. Нити крепчали, заплетались в узлы, перекрывали кислород. Деловые партнеры, много лет получавшие машины на реализацию, под честное слово, почувствовали безнаказанность и перестали рассчитываться вовсе. Арендаторы, заколачивавшие деньги на инфокаровских площадях, сначала накапливали немалые долги, ссылаясь на объективные обстоятельства, а потом сбегали под покровом ночи, унося свой нехитрый скарб и не забывая при этом прихватить кое-какое хозяйское имущество. До поры до времени все это происходило как бы в пределах разумного. Должники ни от чего не отказывались, от встреч не уклонялись, при разговоре прятали глаза, говорили про трудности, проблемы с налоговой инспекцией, временный дефицит оборотных средств и предлагали погасить задолженность векселями или недвижимостью. Но уже ясно было, что деньги эти не вернутся, и что на пороге время, когда об инфокар начнут вытирать ноги. Это время не заставило себя ждать. Вдруг ни с того ни с сего бесследно исчезли двести машин, которые даже никому и не отдавались, а всего лишь были поставлены на несколько дней на территории чужого склада, отданы на ответственное хранение. Когда за машинами пришли автовозы, склад был уже пуст. Охрана, допрошенная с пристрастием, ответила что не дали как позавчера ночью, хозяин склада вывез все машины вместе с документами, после чего исчез, и с тех самых пор о нем ничего не известно. Милиция, обычно рвущаяся в бой по первому зову, на этот раз индифферентно пожала плечами, позевывая, сказала, что уголовный Дело завести никак нельзя, ибо здесь конфликт между двумя коммерческими структурами. И надо бы обратиться в арбитражный суд, там разберутся. Когда же вышли на крышу хозяина склада, то крыша лениво ответила, «Ничего не знаем, к исчезновению машин отношений не имеем». Хозяина давно пора было снимать и ставить другого. Словом, помочь ничем не можем, а если честно, то и не хотим. Кто прикрывает инфокар? Инородцы? Инородцы. Ну и по делам вам, ребята. Похожая история, но уже на уровне почти государственном, приключилась в одной из черноземных областей. Только-только отгрузили туда полторы сотни машин, как на партнера, явно по заказу, наехала налоговая полиция, обвинила в неуплате налогов и всех смертных грехах, арестовала автомобили и тут же, без суда и следствия, обратила их в доход области. — Что? — Инфокар, дошли бы вы! — Вы... Машины фирме «Звездочка» поставляли? А вот с них и спрашивайте. А у нас свои счеты. Долг перед бюджетом гасить надо. Помните, как написано? Отдай Кесарева Кесарю. Вот Кесарь и забрал свое. Есть еще вопросы? Кстати, имейте в виду, этими машинами по поводу успешного завершения уборочной страды Награждены лучшие труженики сельского хозяйства, передовики. Вы у них, что ли, хотите машины отобрать? Ну — Ну-ну! А если они все вместе приедут в Москву и разнесут ваш гребаный офис по кирпичику? А общественное мнение что скажет? И это было далеко не все. Отличный бизнес открыла для себя невесть, откуда взявшееся адвокатское бюро правовая защита. Набив руку на правах потребителей, бюро объявило, что отныне специализируется на охране интересов российских граждан, которым недобросовестные коммерсанты запаривают некачественную продукцию. Прежде всего технически сложную, если точнее автомобили. А так как отечественные автопроизводители, надежно защищенные от мировой конкуренции барьерами таможенных пошлин, стали гнать на рынок откровенную халтуру и бессовестный недокомплект, то дел у правовой защиты немедленно образовалось хоть залейте. — Что у вас с машиной? — Ах, карбюратор! — И коробка передач через месяц из строя вышла? — Понятненько, где брали. — В инфокаре? Ха. Ну, так он вам и ответит за все. И за карбюратор, и за коробку, и за моральный ущерб. По всей строгости российских законов. А с заводом пусть сам потом разбирается. Инфокаровские юристы мотались по судам, проигрывая один иск за другим, а между тем армия судебных приставов шла клином по банкам, накладывая аресты на инфокаровские счета и безжалостно списывая по исполнительным листам случайно задержавшиеся там деньги. Этот шабаш продолжался до тех пор, пока Ларри доведенный до бешенства комаринами укусами, не реализовал хитроумную вексельную схему расчетов, при которой вся выручка зачислялась на счета специально созданного мини-казначейства. Оно вроде бы не имело прямого отношения к инфокару, но проводило платежи по его указаниям. Исполнительные листы стали покрываться пылью и плесенью, время от времени особо прыткие потребители сопровождаемые судебными исполнителями и газетчиками все еще возникали в центральном офисе однако блеска надежды в глазах уже не было старая история с иномарками и ассоциацией содействия малому бизнесу тоже подверглась реанимации работников прокуратуры сменяли следователи УЭП и РОП. за ними в очередь шли сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями, приходили люди с военной выправкой, как бы из контрольно-ревизионного управления Минфина, потом снова прокуратура и опять по тому же кругу. Захерел центральный офис, в котором когда-то круглосуточно кипела жизнь, Со смертью Цетлина угасла последняя искорка лихорадочной, хотя и отчасти бессмысленной, активности. Замолчали телефоны, невостребованные служащие лениво подтягивались к половине десятого, пили кофе и чай, обсуждали последние новости и перспективы повышения зарплаты, посматривали на часы и к шести вечера расползались по своим делам. Военная дисциплина стала ослабевать даже в клубе, администраторы принялись потихоньку выпивать с официантами и охраной, и, пользуясь тем, что большую часть времени клуб пустовал, начали водить на халявные выпивку и закуску знакомых девочек. Автостанции так и не оправились от налетов последовавших за покушением на Платона и убийством Цейтлина. Черные тротиловые пятна проступали сквозь наляпанную кое-как штукатурку, асфальт, наспех положенный на ямы, трескался и проваливался, падали обороты, клиенты теперь за три версты обходили станции, меченные взрывами, Машины все же свои лучше отогнать их куда-нибудь подальше, где нет разборок. На инфокаре свет клином не сошелся. Осложнились отношения с партнерами. Штаб квартиры Даймлер-Бенц и Volvo дружно усомнились в правильности прежней политики. Верно ли они сделали в свое время выбор? Так ли уж надо было делать ставку на инфокар? как на единственного партнера. Вон что творится с этим самым инфокаром. Пора подыскать себе кого-нибудь понадежнее, чтобы не остаться, как говорят эти чертовы русские, у разбитого корыта. И партнеры вежливо и тихо, дабы не обострять отношения, затрубили отбой. По автомобильному рынку прошел слушок, что «Мерседес», нынче снова на выданье впрочем со всем этим еще можно было разобраться если б только было кому ларри разрывался на части но физически не мог успеть всюду муса по прежнему болел хотя болезнь эта и вызывала у лари смутно осознаваемую тревогу а больше никого не было цейтлин сысоев кирсанов тарьян никого Платон за границей. Ларри постоянно был с ним на связи, знал, что Платон рвется назад, но понимал также, что люди Френка и Капоне так просто его в страну не впустят, а без Платона бизнес рухнет, как карточный домик. Выбор был понятен.